Глава 15. Сколько бы Кас ни всматривалась в темноту между деревьями, существо так и не появилось. У нашей отмеченный такое лицо, будто её тоже кто-то надул, вдруг сказал краснолицый и попробовал снова толкнуть её локтем в бок. Но Кас была быстрее. Она поймала его руку и вывернула в другую сторону. Скорее всего, это был кто-то из лесных обитателей, вроде птицы. предположил Киллиан он елевым голосом, потому что ему уже надоела эта тема. "Спорим, она струсит пойти в лес, чтобы это выяснить?" фыркнул краснолицый, высвободившись из её рук. Кассердита посмотрела на него, а затем встала на ноги. "Капитан приказал не ходить туда до утра", напомнила Тара. "Не слушай этих нятиусыных мужланов, Кассия, не обращай на них внимания". Она бы с удовольствием так и сделала, но сейчас речь шла не просто о том, чтобы доказать королевским солдатам, что она не трусиха, а о том, что она что-то видела в лесу. И это существо хотело, чтобы она его заметила и пошла за ним, как бы глупо это ни было. "Я скоро вернусь", заявила она, вызвав взрыв смеха у сидящих рядом солдат. И только Тара не смеялась. "Если капитан спросит, Я скажу, что отговаривала тебя. Хорошо, ответила Кас рассеянно, посмотрев на неё и решительно зашагала в сторону леса. Может, остановить её? послышался чей-то голос. Пусть делает, что хочет. А как же магия духа тумана? Раз она хочет выставить себя на посмешище, пожалуйста. Но это опасно. Ну и что? Не понимаю, почему Варен хочет, чтобы мы с ней сотрудничали. «После того, что она устроила в темнице, пусть ее убьют, так ей и надо!» Касс продолжала идти. Услышанные слова еще больше подстегнули ее к тому, чтобы доказать, что она не сумасшедшая. Оказавшись под пологом леса, Касс ощутила, что в мире наступила полная тишина. Она слышала только свое дыхание и шелест листьев от налетевшего ветра, несущего с собой аромат хвоя, жимолости и земли. Солнечные лучи едва проникали сквозь кроны деревьев. Проблески света освещали как уже упавшие, так и дрожавшие на ветках листья, а также снующих повсюду насекомых. Однако, чем дальше она продвигалась в чащу с переплетёнными между собой толстыми ветками, тем реже встречались вкрапления солнечного света. Оказалось, что деревья в роще были очень старыми, но не было. И сам воздух был тяжёлым, будто пропитанным вековой пылью и воспоминаниями. При попытке рассмотреть, где заканчиваются верхушки деревьев, у Кас закружилась голова и пошли круги перед глазами. Но, несмотря на дурноту, она продолжала вглядываться в завораживающую высоту. Она будто впала в транс и шла, устремив глаза вверх. Когда же девушка наконец опустила взгляд и посмотрела на то, что находилось внизу, она поняла, что не знает, где оказалась и в каком направлении ей идти, а главное, откуда она пришла. Осмотревшись вокруг, она не увидела поднимающегося дыма и мерцающих за деревьями костров их лагеря. Заблудилась. Она заблудилась. Ты сам меня сюда пригласил, крикнула она в полной тишине. «Так покажись!» Она не ждала ответа, и его не последовало. Вздохнув, она вынула из ботинка нож и начала ставить зарубки на деревьях, мимо которых проходила, чтобы потом найти дорогу назад. Вдруг она услышала тихие шаги, шелест листьев и шум раздвигаемых веток. Обернувшись, она увидела, что помеченные ею деревья исчезли, А вместо них появилась усыпанная листьями широкая тропа, яркая, манящая дорога, в конце которой маячил силуэт лагеря. "Ох, отлично придумано", пробормотала она. "Вот только боюсь, я не такая глупая, чтобы по ней идти". Лёгкий ветерок всколыхнул листья на деревьях, а вместе с ним раздался переливчатый звон, похожий на смех. Казалось бы, это должно было её испугать. Но у неё возникло ощущение, что она уже где-то это слышала. Ей почудилось, что она уже была в этом лесу и слышала этот смех. Возможно, это было во сне. Ощущение сонливости, навалившееся на неё, необъяснимым образом притупило её вечное беспокойство. "Выходи", позвала она чуть тише. На этот раз её просьба не осталась без ответа. Из закоряв его серова ствола вышло то самое существо, которое она видела на краю леса. А выйдя на тускло освещенный участок, она с любопытством смотрела на нее, склонив голову на бок. Сначала Кас подумала, что это тень, из-за того, как оно перемещалось, закрывая с собой камни и деревья. Но в лучах солнечного света оказалось, что существо не такое уж темное. Оно было скорее нежно-голубым, чем истинно-черным. При этом своими движениями оно всё же больше напоминало тень, чем тело, или даже туман. Пока она наблюдала за ним, дух полностью превратился в дымку, на несколько секунд завис в воздухе, окутал собой толстую ветвь, а потом перевоплотился в человека с головой оленя. Ух ты! Значит, ты и есть Кири? Ошарашенная своим открытием, Кас говорила еле слышно. Она не могла в это поверить, несмотря на то, что он стоял прямо перед ней. Горящие глаза на секунду исчезли, как будто незримый дух прикрыл их, продумывая свой следующий шаг. Скорее он растворился в воздухе, чтобы затем возникнуть уже на земле и ринуться прямо к ней, отталкиваясь длинными ногами и руками. Подлетев в плотную кас Он резко остановился и вытянулся в полный рост, возвышаясь на несколько метров над ней. Девушка изо всех сил старалась не шелохнуться, несмотря на то, что её сердце готово было выпрыгнуть из груди. При ближайшем рассмотрении клубящийся туман, из которого состояло его тело, оказался довольно плотным. От духа пахло дождём и гниющей древесиной. Воздух вокруг него был насыщенным, влажным, и вибрировала от возможного присутствия магии. Сделав глубокий вдох, Каспер говорила: "Хватит с меня твоих фокусов. Просто скажи, ты Кири или нет?" Существо сделало шаг назад и кивнуло. Вдруг Кас услышала вдалеке голос стары, зовущий её. "Мне пора возвращаться", сказала она духу и развернулась, чтобы идти к Таре. Но поскольку он продолжал её слушать, она добавила: "Сделай одолжение. Дай нам пройти через лес завтра утром. Хорошо? Давай без твоих проделок. Не задерживай нас". Она обернулась, чтобы ещё раз строго взглянуть в его странно горящие глаза. Но нищий дух уже исчез. Остались лишь обрывки тумана, клубящиеся на солнце, которые через минуту растворились в воздухе. Зато на их месте вновь появились деревья со сделанными касс-зарубками. Шагнув к ним, она ощутила умиротворение, и мгновение спустя справа она увидела их лагерь. Оставалось только дойти до него. Касс точно знала, что теперь-то уж она не заблудится. Кроме того, у неё было такое чувство, будто она и не терялась. Она шла вперёд, будто сбросив с себя тяжёлый груз. По сравнению с той тяжестью, которую она ощущала, войдя в этот лес, теперь она словно летела обратно к своему отряду, собравшемуся вокруг костра. Многие солдаты повернули головы в её сторону. На их лицах читалось удивление и недоверие. Эландер успел присоединиться к ним. Кас показалось, что, заметив её, он выдохнул с облегчением. Но затем на его лице отразилась ярость, и он двинулся ей навстречу. Что ты делала в лесу? требовательно спросил он. Она расправила плечи, чтобы сбросить напряжение, и сказала, изо всех сил стараясь держать себя в руках: "Я что-то увидела в чаще и тогда что-то увидела и решила пойти за ним в лес полный разных чудовищ и бандитов. Я не встретила никого из них, так что я же ясно дал понять, что ты должна слушать мои приказы. Верно?" Закусив нижнюю губу, Кас ответила: "Да. В том числе я приказал не ходить в лес до наступления утра. Не так ли?" "Да." Дальше он перешёл на угрожающий шёпот. "Я поклялся Варину, что за время похода с тобой ничего не случится, и ты вернёшься целой и невредимой." Кас опустила глаза вниз, а затем с вызовом посмотрела на капитана. "Что ж," Кажется, тебе крупно повезло. Я всё ещё цела и невредимая. Они обменялись сердитыми взглядами. И тут терпение капитана лопнуло. Только попробуй ещё раз ослушаться, и ты пожалеешь об этом. Тебе ясно? Казалось, он ждал, что Кас съежится от страха. Но в таком случае ему пришлось бы ждать целую вечность. Кас ничего не ответила, не сникла под его взглядом, а продолжала с вызовом смотреть на него. В конце концов Эландер развернулся и в бешенстве зашагал прочь. Поначалу она хотела его отпустить, но бурлившая внутри злость заставила ее сказать ему еще несколько фраз сквозь зубы. «Я видела низший дух тумана». Эландер остановился как вкопанный. Некоторые солдаты засмеялись. На лице Утары отразились противоречивые чувства, замешательство вместе с жалостью. Кас, не обращая ни на кого внимания, сделала несколько шагов в сторону Эландэра. Она и сама не понимала, почему ей было так важно, чтобы он ей поверил, и решила пока что не думать об этом. "Я видела его, а он меня", настаивала девушка. "Я потому и отправилась в лес, просить у него благословения, чтобы он дал нам пройти напрямую через рощу, не мешая нам". Эландер обернулся и посмотрел на неё. Все эти сказки про нищий дух, живущий в этом лесу, не более чем выдумки. Но я не вру. У капитана заиграли желваки. Он видел, что вокруг начал собираться народ. Тогда он обвёл всех жёстким взглядом и, поняв, что все ждут, что он скажет, сделал шаг в сторону кас и произнёс следующее: "Даже если дух тумана действительно обитает в этих лесах, я сомневаюсь, что он показался бы такой, как ты". Но это правда. У капитана на лице появилась ухмылка. Он был один или быть может, там была целая компания божеств и духов. Наверное, они избрали тебя, чтобы ты единственная смогла лицезреть эту встречу богов. В толпе раздались громкие смешки. Кас не знала, что ответить, и просто стояла, высоко подняв голову и отказываясь реагировать на его грубые шутки. Ведь она была уверена в своей правоте. И ей было всё равно, верит он ей или нет. «Кажется, тебе больше нечего сказать», — спросил Эландер. Касс по-прежнему хранила молчание. Она знала, что права. А кроме того, девушка понимала, что не стоит выставлять себя в глупом свете, продолжая спорить с капитаном. Ведь в отряде у неё не было ни одного сторонника. «Это чистая правда», — прорычала она тихо, но так, чтобы Эландер услышал. И зашагала прочь к своей лошади, которая была в 100 крат лучше всех этих солдат. Касс сама не заметила, как пролетело несколько часов с момента той встречи в лесу. Большинство солдат уже устроились на ночлег, не считая дозорных и небольшой группы, которая все еще бродила по лагерю и шепотом что-то обсуждала. Никто не планировал составить компанию КАС, которая уютно устроилась возле костра. Она утешала себя тем, что это из-за того, что они не хотели находиться возле леса, а вовсе не избегали её. Хотя, в принципе, ей не было никакого дела до того, хотят они проводить с ней время или нет. Судя по всему, впереди её ждали несколько одиноких дней. Она и так была изгоем, которому никто не верил. Но она не могла бы быть. А её странная выходка в лесу тем более не добавила ей любви с их стороны. Она даже не пыталась уснуть. Это было невозможно, учитывая, что мысли на она всё время возвращалась в лес, к живущему там духу тумана. Неужели их разговор плод её воображения? А как быть с тем, что он как будто прислушался к её требованиям? Но помимо спутанных мыслей о том, что случилось в лесу, Ей не давало уснуть приближавшееся гроза. Повсюду чувствовалось её дыхание. Небо озаряли невероятно яркие вспышки молний, раскаты грома становились всё громче. Казка казалось, что она впитывает все эти звуки и вибрации, и вскоре гроза стала греметь и клокотать в её душе. Склонив голову на грудь, девушка пыталась усмирить волну паники, поднимающуюся внутри неё. Ей так хотелось, чтобы всё побыстрее закончилось. Сейчас ей бы так пригодились дельные советы от Рэя, Лорента и Асры, успокаивающая магия Нессы. Смех зева. С другой стороны, наверное, хорошо, что она осталась одна. Кас чувствовала, что паника вот-вот накроет её с головой, несмотря на все усилия. А в таком случае лучше обойтись без зрителей. Тут девушка поняла, что вот-вот хлынет дождь, и ей пора искать укрытие. К сожалению, она не могла заставить себя встать на ноги, и только руки подчинялись её воле. Стоило ей начать стучать пальцами по земле, делая 10 одинаковых лунок на равномерном расстоянии друг от друга, как рядом послышались чьи-то шаги. Сделав над собой усилие, она смогла успокоить руки, собрать вместе разбежавшиеся мысли, перестать навязчиво считать ямки. и поднять глаза вверх. Оказалось, что это Эландер. Кас решила, что он пришёл, чтобы снова позлить её и расспросить о приключениях в лесу или о вчерашней беседе с Вараном. Поскольку она не имела никакого желания об этом говорить, девушка решила его опередить, сказав: "Я не в настроении". "Для чего именно?" Кас неопределённо махнула на всё, что их окружало. Эландер фыркнул в ответ: но не стал настаивать на разговоре, а решил собрать немного веток и сушняка. Он подбросил их в тлеющий костёр, и тот разгорелся заново. Хотя можно было этого не делать, учитывая приближающийся дождь. Может, он просто нашёл повод, чтобы побыть рядом с ней? Ка с краешком глаза наблюдала за ним, пока могла, а затем тревожные мысли вновь закружились в её голове. У неё участилось дыхание. Она уже ничего не видела вокруг и решила закрыть глаза. Прости за то, что я сказал тебе сегодня, вдруг произнёс капитан. Прости? Кас не ожидала услышать от него это слово. Дело в том, что я не могу позволить тебе не выполнять мои приказы. Даже если король-император относится к тебе по-особому, я не стану этого делать. Так будет лучше для тебя. Может быть, ты заметила, что некоторые солдаты из этого отряда не желают ни с кем церемониться. Вряд ли им понравится, если у меня появятся любимчики. Тем более, многие из них уже задаются вопросом, почему Варан позволил тебе участвовать в этом задании, учитывая твои проступки. Кас не смогла подобрать слов, поскольку паника почти одолела её. Она лишь кивнула в ответ и продолжала стучать пальцами по земле. Спустя ещё какое-то время после очередных раскатов грома и вспышек молнии он наконец спросил: "У тебя всё в порядке?" "О боги, почему он всё ещё здесь?" "Колючка, всё прекрасно." Кас надеялась, что на этом их встреча закончится, и он поймёт, что она не в настроении продолжать разговор. Однако вместо этого он опустился на землю рядом с ней. "Мы можем поговорить." "Нет." Она не хотела ему грубить. По крайней мере, не в этот раз. Просто ей было невыносимо сложно сконцентрироваться на разговоре, настолько, что она просто физически не могла беседовать с ним. "Я же извинился. Это никак не связано с тобой". Кас не узнала свой хриплый голос. "Ты уверена?" Внезапно она почувствовала зуд во всём теле, и ей захотелось дать дёру. Спорить с ним было бесполезно, он не собирался уходить. А ей хотелось бежать. От него, от грозы, от всей этой ситуации. Бежать, бежать, бежать. Тем не менее, что-то удерживало её на месте. Нечто необъяснимое заставило её пальцы на мгновение перестать барабанить по земле, и она даже смогла пробормотать несколько слов. Дело в том, что иногда я страдаю от беспокойства у меня бывают приступы паники какое-то время он сидел молча а затем произнёс расскажи в чём они заключаются кас показалось что он искренне хочет это понять впервые в его голосе слышалось не высокомерие а скорее любопытство ох как же сложно выразить это словами Капитан терпеливо ждал, наблюдая, как она вдыхает и выдыхает. Вдыхает и выдыхает. До тех пор, пока она не нашла в себе сил сказать следующую фразу. Ты правда хочешь, чтобы я рассказала, что чувствую? Да, честное слово. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Ты можешь это описать? Каз затруднялась ответить. Она ни разу этого не делала. Никто не спрашивал её о том, что она чувствует. И всё же она смогла с собой справиться. Один спокойный вдох, и буря внутри ненадолго утихла. Как обрадовалась, но она знала, что это ненадолго, поэтому поспешила выполить всё, что накопилось на душе. Хорошо. Короче говоря, бывает, э, что ни с того, ни с сего на меня наваливается огромная тяжесть. Возникает ощущение, что любой вдох или движение могут окончиться катастрофой. И из-за этого я не могу дышать, не могу двигаться. И я не знаю, что с этим делать, как выйти из этого положения, скинуть тяжкий груз со своей груди и лёгких. Всё моё тело будто налито свинцом. Ландер встал, чтобы подкинуть дров в костёр, но, судя по его хмурому виду, он внимательно слушал. Знаешь, мне нужно просто посидеть минутку. И всё пройдёт. Когда такое происходит, я сразу представляю утёс посреди моря. В шторм волны бьются о него, поднимаются всё выше и выше, а ему хоть бы что. Он стоит и ждёт, когда наступит штиль. Капитан медленно кивнул, и ей показалось, что он всё понял. Ты и есть этот утёс. Я и есть этот утёс. Он помолчал немного, а затем поинтересовался: Можно присесть рядом с тобой. Указ внутри всё сжалась. Шторм, бушующий в душе, не утих. Волны по-прежнему угрожающе вздымались вверх, она чувствовала их мощь. Однако пока что они не накрыли её с головой. Этот момент ещё не настал. Как если бы что-то маленькое, как крылья небольшой пташки, изо всех сил пыталось сдержать их наступление. Конечно, это не могло длиться вечно. Рано или поздно волны всё равно достигли бы верха. Всё не так просто, как хотелось бы. Тем не менее, эти маленькие крылышки сдерживали тьму, хотя бы давая кас время ответить. Садись, если хочешь. Он присел рядом и погрузился в бушующие волны вместе с ней, не говоря ни слова и не делая ничего, чтобы их отогнать. Он просто ждал. И спустя несколько минут Каза засыпала вороты и пальцами ямки и успокоилась настолько, чтобы продолжить разговор. Иногда, нехотя начала она, это случается без всякой причины, а бывает, что происходят события, вызывающие панику. Каз подняла глаза к далёкому небу, и в тот же момент сверкнула молния, прорезав его до самой земли. Она тут же закрыла глаза, дожидаясь, когда уйдёт внезапная дрожь. А затем вновь открыла их, добавив: "Гроза не единственная причина, но одна из самых действенных". Капитан взглянул на неё с любопытством, и она почему-то почувствовала, что нужно продолжать говорить. В ночь, когда погибли родители, тоже была гроза, изводящая тень, догадался он. Не совсем. У обоих была эта болезнь, но не она виновна в их смерти. А что же? Моя мама, она убила моего папу, а затем попыталась убить меня, после чего покончила с собой. Возможно, ты знаешь, что часто на последней стадии болезни у человека происходит помутнение рассудка. Галлюцинации приносят страшные мучения. Мама понимала, что мы скоро умрём, и, вероятно, жаждала избавить нас от ужасных страданий. Вот и устроила убийство в благих целях. Но ты смогла сбежать? Я очень хотела жить, даже зная, что мне осталось совсем немного. Меня даже не страшило сумасшествие на последнем этапе. Выходит, что ты не сошла с ума. Как сказать, сказала Кас и слегка улыбнулась. Эландер негромко рассмеялся. По-моему, с головой у тебя всё более-менее в порядке, настаивал он. Просто иногда ты торопишься с выводами. «Это можно считать похвалой?» «Кроме того, после той трагедии ты живешь уже довольно долго», сказал он, как будто размышляя вслух. «Уже тринадцать лет». Глаза капитана расширились от удивления, и Кас прекрасно знала, почему. Никто не жил так долго после перенесенной из водящей тени. Только она и Астра. «Иногда я думаю...» А что, если родители тоже могли быть ещё живы, произнесла она тихо. Если бы мама не поспешила тогда. Я часто злилась на неё за это. Думаю, ты имеешь право злиться. Каз было приятно услышать от него эти слова, но в ответ она покачала головой. Даже не знаю. Когда я думаю об этом, мне кажется, я никогда долго не таила на них зла. Ведь они даже мои не настоящие родители. Неужели? В следующий момент девушка оцепенела. Зачем она всё это ему рассказывает? Она и сама этого не знала, но уже не могла остановиться. Они взяли меня к себе, когда мне было 4 года, и в течение 5, неполных 6 лет после этого они дали мне всё, что могли. В конце концов они стали мне родными. Так что разве я могу на них злиться? Капитан не нашёлся, что ответить. Они были первой семьёй, которую я помню. Всё остальное закрыто пеленой. Абсолютно всё. Нельзя сказать, что я абсолютно ничего не помню. Иногда я вспоминаю приют. Там всегда было очень холодно, а они вырвали меня из этого холода, и мне так жаль, что я не спасла их так, как они спасли меня. Сколько лет тебе было, когда их не стало? 9 Не в этом дело. Эландер посмотрел на костёр, который зашипел при первых каплях дождя. Ты был через чурмала, чтобы кого-то спасать. Возможно, пожал плечами Кас. Как бы то ни было, мне повезло второй раз, когда после их смерти Астра взяла меня к себе. А теперь это о ней ты говорила с Вараном, догадался он. Та самая больная подруга? Да. Я не могу потерять её. А значит, я должна сделать всё, чтобы достать нужное лекарство, пока не найду способ вылечить её окончательно. Какое-то время капитан молча наблюдал за треском и шипением поленьев в костре. Так вот, что привело тебя к темнарукому? Каски внула. И это главное, почему я согласилась помогать Варану. Надеюсь, что он тоже поможет мне в ответ. Услышав это, Ландер нахмурился. Видимо, он по-прежнему не верил в честные намерения короля-императора. Если есть хотя бы один шанс помочь Астре или же полностью исцелить её, я готова сделать почти всё, что попросит Варан. Эландер с трудом сдержал тяжёлый вздох. Но затем девушка вновь заметила ехидную улыбку у него на лице. Даже если придётся работать со мной. Даже если придётся работать с тобой. Он тихо рассмеялся, и снова наступила тишина. Немного погодя Кас промолвила: "Кстати, прости меня. Простить за то, что не дала тебе поспать. Я сам не могу уснуть. Ты только не думай, что мои приступы паники будут мешать или задерживать ваш отряд. Обещаю к утру взять себя в руки. Даже если гроза не кончится, я я непременно найду выход. Да, в это моя слабость. Но я справляюсь с ней. Эландер ответил, не сводя глаз с костра. Я бы не назвал слабостью твоё умение продолжать жить, невзирая на тот груз прошлого, давивший тебе на плечи, о котором ты мне рассказала. Сказав это, он встал на ноги. Попробуй поспать. Я буду в палатке у подножия того холма, на случай, если я тебе понадоблюсь. Кас хотела было ответить: "Хорошо", но у неё ничего не вышло. Она просто смотрела на него во все глаза, потрясённая последними четырьмя словами. Если я тебе понадоблюсь. Капитан уже почти дошёл до своего шатра, как вдруг повернулся и снова подошёл к ней. Да, чуть не забыл. Указ запершило в горле. Откашлявшись, она сказала: "Да, неважно, что ты видела сегодня в лесу. Если завтра утром тебе вновь бросится в глаза нечто странное, когда мы будем идти через лес, никому ни слова, прошу тебя. Кас не сразу поняла, что означает эта его фраза. Постой, выходит, ты веришь в то, что я что-то видела? Он нахмурился и приблизился к ней, будто не хотел, чтобы кто-то услышал. Я знаю одно. Нам меньше всего сейчас нужно, чтобы что-то отвлекало нас от нашего дела. Сосредоточимся на главном, хорошо? Девушка медленно кивнула, не в силах скрыть необъяснимой радости вспыхнувшей внутри неё. Он ей поверил. У меня возникло странное чувство, выпалила она шёпотом в порыве счастья, готова поклясться, что Кирилл хотел заманить меня в чащу, но не для того, чтобы поиграть со мной. Ведь он послушался, когда я сказала, чтобы он перестал это делать. Думаю, что Если бы я не услышала зов Тары и смогла провести с ним немного больше времени, мы с ним смогли бы найти общий язык. Эландр ещё больше нахмурился. Если неши духи на самом деле пытаются вступить с тобой в контакт, ничего хорошего из этого не выйдет, поверь. Ими нельзя управлять, кроме того, им нельзя верить. Кас не могла с этим согласиться, сама не понимая почему. Однако она предпочла промолчать. «Не обращай на них внимания. Так будет лучше для тебя и для всех нас». Она нехотя кивнула. Тут Касс заметила, что голубые глаза Эландера затуманены какими-то мыслями. «Спокойной ночи, Колючка!» «Спокойной ночи!» Девушка смотрела, как он повернулся и пошел к себе. Она была убеждена в том, что сегодня между ними возникла какая-то новая связь, нечто похожее на доверие, какое-то тёплое, родное и успокаивающее чувство. Но стоило ему скрыться в шатре, как она вновь почувствовала обычное раздражение и неприязнь по отношению к нему. Что он не договаривает?